Сегодня вам еще поручение. В мое отсутствие наблюдайте за неприятельской позицией. Массов замялся, хотел сказать, что у него подчиненный и есть сотенный начальник, которому надо непременно доложить, но генерал упредил его: С начальством уже согласовано, а командовать полусотни поручите помощнику. Накануне вечером Скобелев справился у полковника Чернозубова Адукмасови. «Это чертушка не казак», — оттеставал его командир бригады. «Человек необыкновенной смелости, хотя и с норовом, упрям, как все рыжие. Службу знает и любит, а в сражении не подведет». Приглянулся он мне, признался Михаил Дмитриевич. «Хочу его взять в ординарцы». «Выбор удачный», — не стал возражать казачий начальник. Докмасов сидел на генеральском походном стульчике, наблюдая в бинокле за неприятелем. Отдаленная, едва видимая глазом местность приблизилась так, что казалось, ее можно достать и рукой. Он увидел на третьем гребне турецкий траншей с желтоватым бруствером глинистой земли. Поверху ходили турки в широких шальварах и красных фесках. За гребнем виднелся обращенный к Зеленогорскому логу крутой склон. На нем два редута, между ними траншея. Харунжий догадался, что левой и есть Казанлык. Офицеры его назвали Скобелевским первым а правый — Иса-Ага, или Скобелевский второй. Оборонительные сооружения прикрывали подступы к лежавшей в низине плевне. Правее Скобелевских редутов едва виднелся еще один редут Амар-Бей-Табья. Он находился в восточной плевне, его орудия были нацелены против соседнего отряда, которым командовал генерал Шнитников. Польщенный доверием генерала, Докмасса внимательно рассматривал вражеские позиции, надеясь обнаружить в них нечто такое, что помогло бы генералу раскрыть замысел неприятель. От напряжения резало в глазах, потом стало клонить в сон. Вторые сутки он не сомкнул глаз. Наконец появился генерал, только что возвратившийся от генерала Зотова. «Вы рассказываете, что наблюдали». Стараясь не спешить, офицер стал докладывать, как тому учили в училище, где и что обнаружил, высказывать предположения. Скобелев слушал и, наблюдая в бинокль, переспрашивал, уточнял. В заключение поблагодарил и тут же спросил, где конь. Там, в лощине. Садитесь и поедем к артиллеристам и они весь день находились в полках. Четыре дня безумолчно полили тяжелые орудия. Десятки тысяч снарядов были выпущены по живой силе, укреплением, вражеским наблюдательным пунктом, чтобы расчистить путь пехоте к опостелившему городу. Штурм был назначен на три часа дня — Но отряд Скобелева выступил раньше, в десять утра, чтобы сбить неприятеля с гребня Зеленых гор и оттуда по общему сигналу повести наступление на город. Накануне прошел обильный дождь, и с утра горы окутал плотный туман. Под его покровом и начали выдвигаться Владимирские полки, преданные отряду стрелковые батальоны решительным ударом они сбили с позиции турецких стрелков и преследовали их до зеленогорского лога на противоположном склоне которого находились редуты казанлык и иса ага турки яростно сопротивлялись и каждый шаг продвижения давался немалой ценой потери были столь ощутимы что пришлось ввести в сражение суздальский пехотный полк Редевшие стрелковые батальоны потеснились к флангу, готовые вместе с казаками отразить неприятельские контратаки, о приготовлении которым донесли казачьи дозоры.